Глава двадцать четвертая «Пенни», — сказал Горе, глядя на друга через стол, — «если человек зациклился всего на двух фиалках, то что случится, если у него их будет тысяча?» «Какой же ты недоумок! Делим тысячу на два и получаем пятьсот раз», — сказал Пенуэр. «Я бы ответил на твой вопрос, если бы он не касался запретной темы». Устроившись в отдалении от них, морщинисты и флоринды делали валийские гринки с сыром. Придержите язык, невежи, прикрикнул на них хокер. "Горя, как ты думаешь?" обратился к другу Пиноэр. "Если мужчина любит женщину больше, чем всю вселенную, то любит ли он вообще эту самую вселенную, и если да, то насколько?" "Да бог его знает", понуро молвил Горя. "К тому же мне вряд ли подобает отвечать на твой вопрос". Морщинистый с Флориндой победоносно поставили на стол блюдо с гренками. "Так", сказала девушка, прикончив их. И я иду домой, уже двенадцатый час. Горе плесне мне или. Чуть позже порог от гаражевой комнаты от окружающего мира переступил пурпур Сэндерсон. Повесив шляпу, он бросил на остатки пиршества взгляд, в котором явственно читался упрёк за такое расточительство. Кто это пурпур, невоспитанная ты скотина, перед тем как сказать ещё хоть слово, заруби себе на носу, что здесь неприемлемы любые намёки на две фиалки, воскликнул Денуэр. Чего, чего? Да нет ничего, не обращай внимания, выдавил улыбку горе, хотя. Признайся, ты ведь уже открыл рот, чтобы брякнуть что-нибудь о двух фиалках, так по глазам вижу, что так, старый сплетник. Сэндерсону хмыльнулси и посмотрел на него с выражением ожидания на лице. Что у вас здесь стряслось? спросил он. Ничего не стряслось, ответили ему. Просто мы договорились ни под каким предлогом не говорить о двух фиалках. А каких ещё двух фиалках? Съешь гренок с сыром пурпур, -пур, посоветовал ему морщинистый, и не обращай внимания на этих сумасшедших. Да нет во мне ответа, о каких ещё двух фиалках? Ребятам просто что-то привиделось, вот и мелют всякую чушь. Я поняла, кивая, воскликнула Флоринда. Это как-то связано с Билли Хокером. Горе с пиноером насмешливо фыркнули, а морщинистый сказал: Ничего-то ты не знаешь, кутерьма. К Билли Хоккеру это не имеет ни малейшего отношения. А что ж он тогда прячет глаза, спросила Флоринда. Морщинистый потянулся, взял в руки гитару и затянул серенаду. Сияет в небе серебристая луна. "Заткнись", обрушил ему пиноэр. "Нет, вы мне всё же скажите, почему он прячет глаза?" опять воскликнула Флоринда. Это правда, Билли, сказал Сэндерсон. Ты действительно причастен к некоей истории с двумя фиалками? Я здесь ни причём, заявил Хокер. В самом деле, спросила Флоринда. А разве что, самую малость. Ну вот, сказала девушка и в носки внула. Я с самого начала знала, что речь идёт о нём. Нет, вовсе нет, возразили ей Пино и Игорь. Спустя ещё некоторое время у них закончились сигареты, и Хокер добровольно вызвался сходить за ними. Едва за художником захлопнулась дверь, как Флоринда выпалила: "А каких ещё фиалках вы тут толковали?" "А, ерунда", ответил Пиноэр и откинулся на стуле с таким видом, будто намерен молчать весь остаток дня. "Ну, Пэни, пожалуйста, расскажи мне, это нечестно с твоей стороны. Горя, может, ты меня просветишь?" Сияет в небе серебристое луна. О, милая, приди ко мне, приди. В моём ты сердце морщинистом угомонись. Ну, горе, расскажи, давай, говори. И что тебе так хочется узнать? С трагическими нотками в голосе вскричал Горя. Ты чертовски любопытна. Повторяю ещё раз, всё это яйца выедного не стоит. Э, нет, вот тут ты не прав, словеща сказала Флоринда, иначе бы давным-давно всё рассказал. После возвращения Хокирано выкурила сигарету и решительно заявила: "Ну всё, мне пора. Кто сегодня проводит тебя домой к утерма? Никто", ответила она. "Вот что я тебе скажу", миролюбиво произнёс Горя. "Мы сейчас сыграем партию в покер, и выигравший удостоится редкой чести доставить миску терму домой под крылышко мамочки". Пенойер с морщинистым тут же сдвинули тарелки на край стола. Горя виртуозно срезал колоду, демонстрируя рвение отличного игрока. Лица любителей покера оживились. «Теперь, индейцы», — торжественно произнес Горя, — «добираем карты, открываем и определяем счастливчика». Флоринда подалась на стуле вперед. Ей были хорошо видны карты Пурпура Сэндерсона и Хокера. Сэндерсон с серьезным видом взирал на две пары тузов и дам, а Хокер на захудалую пару семерок. «Ну что, добираем?» — спросила она. «Разумеется», — ответил ей горе. «Сколько тебе, морщинистый?» «Четыре», — жалобно изрек тот. «Мне три», — попросил Пенуэр. «Мне одну», — сказал Сэндерсон. «А мне три», — подал голос Хокер. Когда он опять поднял руку, стул Флоринды опасно наклонился вперёд. Она увидела, что к паре добавилась ещё одна семёрка. Сэндерсону доставшаяся карта не помогла. Первый после сдающего произнёс с горе: "Что у тебя, морщинистый?" "Ничего", ответил тот, выкладывая карты на стол. "До свидания, Фло린다". "У меня две пары, правда, маленькие", с надеждой в голосе заявил Кануэр. "Кто-нибудь их бьёт?" "Бьёт", отозвался Сэндерсон. У меня тоже две пары, в том числе тузовая. Не сознавайся, у меня три семёрки, осадил его хокер. Мне тебя не побить, сказал Горя. Счастливый ты человек, Билли. Сам Бог ведёт тебя сегодня на третью авеню. Флоринда, не задолго до этого подошедшая к окну, повернулась и беззаботно спросила: "Ну и кто выиграл?" "Билли Хокер". "Что ты говоришь?" удивлённо переспросила она. «Не переживай, Кутерьма, я тоже когда-нибудь выиграю», — утешил ее Пенойер. «И я», — добавил горе. «Доброй ночи, старушка», — сказал морщинистый. Все столпились у двери. «Держись за Билли и не забывай про две ступеньки наверху», — с умным видом крикнул Пенойер в кромешный мрак. «Видишь их?» Флоринда жила в доме, чей фасад был испещрен пожарными лестницами. На улице шел нескончаемый ремонт. Местные жители жаловались, что камням мостовой не дают полежать достаточно долго для того, чтобы пешеходы испачкали их своими ботинками. Едва проложив по приказу муниципальных властей, сразу выковыривают обратно и складывают небольшими кучами. Потом камни снова укладывают, снова вынимают и снова затевают так называемые дорожные работы. Вдобавок ко всему, лавочники привозили на телегах товар исключительно в тёмное время суток, лишая обитателей убогих домов нормального сна. Вот сюда Хокер и привел Флоринду. Оживленный проспект за их спинами, сияющий желтым светом, остался позади, и они словно бы оказались в мрачном лабиринте. «Билли», — вдруг произнесла девушка, — «почему ты на меня так злишься?» Из-за кучи строительного мусора вынурнул местный житель, и Флоринда прижалась к Хокеру, поскольку этот субъект мог оказаться бандитом. «Что ты такое говоришь? Я совсем на тебя не злюсь». «Нет, злишься. Когда они остановились у её дома, Флоринда подняла голову и взглянула на Хокера. Её лицо во тьме казалось странно бледным, глаза сияли тем же блеском, каким обычно светится отражение луны в горном озере. На Хокера будто озарение снизошло. В горле встал ком, но он проглотил его и воскликнул: "Флоринда!" Девушка опустила глаза, казалось, она высматривает что-то на ступеньках. Теперь она была похожа на нашкодившую школьницу. Ничего не сказав, Флоринда медленно вошла в дом. На куче камней висела красная лампа, предупреждая жителей окрестных домов, что на улице ведётся ремонт.